Та же самая луна изливала свой свет на неприметный городок под названием Рамниц, лежащий примерно в сотне миль от Ланкра. Отыграв последнюю сцену тролля из Анка, Том Джон под гром рукоплесканий покинул сцену. Сотни людей, возвращаясь домой со спектакля, задумались над тем, действительно ли тролли такие плохие, какими их принято считать. Впрочем, вне зависимости от итогов раздумья, Люди всё равно терпеть не могли этих тварей. Когда Том Джон устало рухнул в кресло рядом с гримировальным столиком, на его плечо опустилась рука Хьюла. Драматург принёс заботливо стирать с лица своего лучшего актёра толстый слой сероватого ила, который понадобился для создания образа ходячей скалы. «Отлично сыграл», — похвалил гном. «Любовная сцена была просто великолепна». «А когда ты повернулся и заорал на волшебника, во всём зале ни одного сухого места не осталось». «Знаю». Хьюл довольно потер ладоши. «Но сегодня можно и трактир посетить, если мы...» «Но спать мы ляжем в фургонах», — твёрдо заявил Том-Джон, пристально изучая своё отражение в осколке зеркала. «Зачем? Вспомни, сколько денег отвалил нам Шу, а король». Хватит, чтобы спать на перинах всю дорогу домой. «А можно спать на соломенных тюфяках и привезти домой приличные деньги», — сказал Том-Джон. «Тогда мы сможем накупить тебе кучу богов, демонов, ветров, волн и столько люков, что ты устанешь в них падать, мое дорогое украшение лужайки». Спустя мгновение Хьюл медленно убрал руку с плеча воспитанника. «Твоя правда, хозяин?» «Разумеется. Ну...» «Как обстоят дела с пьесой?» «А, с какой пьесой?» Не сразу понял его Хью. Том Джон старательно отделял от переносицы пластырь с накладными бровями. «С той самой, с королём Ланкерским!» «А, продвигается, продвигается. Закончу в ближайшие же дни». Хью резко изменил тему. «А как ты посмотришь на то, чтобы мы поработали в городках вдоль реки, потом могли бы добраться домой на барже?» А можем добраться по суше и по пути заработать лишних пару-тройку грошей. «По-моему, это не менее славно», — усмехнулся Том-Джон. «Этой ночью мы собрали сто пенса. Я, пока говорил судную речь, считал народ по головам. За вычетом издержек это почти серебряный доллар». «Ты вылитый отец», — воскликнул Хью. «Даже сомнений быть не может». Том-Джон откинулся на спинку кресла и задумчиво поглядел в зеркало. «Ты в самом деле так думаешь?»